Глава, 28. Гимнастический зальчик был невелик, всего с одним тредбаном, стеллажом пыльных гантелей, архаичным велотренажером и одиноким медболом. Декер походил на третбане, слегка увеличивая темп каждые пару минут. Шагая, он смотрел телевизор, привинченный к стене. Как раз шли новости, и передовицей шла казнь Чарльза Монгомери, а за ней гибель его жены при взрыве дома. «Каковы же шансы?» задался вопросом один из дикторов, чтобы оба умерли подобным образом в один и тот же день. Они умерли не в один и тот же день, подумал Деккер. Реджина фактически погибла после полуночи. Откуда следует, что она умерла на следующий день? И все же оспаривать всеохватное замечание он не мог. Каковы же шансы? Что ж, Деккер знал, что на самом деле они весьма велики, если кто-то убил Реджину, как только ее муж благополучно отбил в мирной. Две залы открылась, и в нее вошел Мелвин Марс, одетый в тренировочный костюм, кивнул Декеру и занялся растяжкой. Потом он приступил к тренировке, и Амос, напрочь позабыв обо всем, просто смотрел, не в силах поверить в интенсивность тренировки, граничащую с безумием. Один раз он едва не свалился с дорожки, потому что был слишком зачарован, тем на что оказался способен почти 42-летний Марс. В конце концов, Декер просто отключил третбан и смотрел. Наконец, закруглившись, Мелвин схватил свежее полотенце и вытерся. — И часто ты это делаешь? — поинтересовался Декер. Каждый день, последние двадцать лет. — Впечатляет. Я едва инфаркт не слопотал, просто глядя на тебя. — Это меня поддерживало, — развел руками Марс. — Помогло не сойти с ума, понимаешь? — Это я могу понять, — кивнул Амус. Усевшись на скамейку, Марс снизу вверх поглядел на Декера с настороженным выражением. Как, по-твоему, что происходит на самом деле? Кто-то тебя ненавидел. А потом кто-то сжалился над тобой. Что? — удивился Марс. Тебя подставили, упрятали за решетку и едва не позволили казнить. Потом подкупили Монтгомери, и ложное признание вытащило тебя из тюрьмы. Думаешь, это та же публика? Прошло 20 лет, но это определенно возможно. С чего бы им передумать? Убили моих родителей, отправили меня в тюрьму, а потом меня же и вытащили. В этом смысле не нашишь. Согласен. Убийство на тебя повесили, потому что ты наиболее вероятный подозреваемый. Тогда почему убили моих родителей? Потому что они что-то знали, видели, слышали, сделали. Они были простыми людьми из захолустного крохотного городишки в западном Техасе, Декер. Такими они были, когда ты их знал. — Но до твоего появления, Мелвин, они могли вести совершенно иную жизнь. И, может, статься перебрались в западный Техас, чтобы улизнуть от нее? — Пожалуй, это логичнее, чем все остальное, — кивнул Марс. — Думаешь, они были замешаны в чем-то дурном? — По всей вероятности, людей, замешанных в чем-то хорошем, убивают нечасто. — Трудно представить моих родителей в этом свете, Аж шрам на лице твоего отца — Ага, знаю, думал об этом. Он так разозлился, ни разу до того не видел моего старика таким. Может, он был таким, когда был помоложе? Думаешь, его кто-то порезал? Плохие парни, которые потом нашли и убили его? Ну, не обязательно. Тогда что? Это мог быть след скверной пластической хирургии. Марс едва со скамейки не свалился. Эй, чего? Если твой отец был в бегах, он вполне мог пожелать изменить наружность. И пластическая хирургия позволяет сделать это. Ну, быть может, у него не было денег или возможности пойти к законному хирургу. Вот он и предпочел кого-то из подпольных шарлатанов. Отсюда и шрам. А как же мама? У нее никаких шрамов не было. Может, он встретил ее уже после того, как ударился в бега. Может, она была непричастна к темной стороне его жизни? Ага, лады... Не могу представить маму преступницей. Она и вправду была славной женщиной. Ни разу не повысила на меня голос, всегда была спокойна. Вопрос в том, как нам их отследить. Марс стер пот, снова выступивший на лице. — А надо? — Что надо? — озадаченно посмотрел на него Декер. Ну, копать дальше. В смысле, мои родители мертвы, я на воле. — Так ты не хочешь узнать правду? — Не хочу узнать, что что на самом деле твой отец был злодеем? — А тебе бы хотелось узнать такое о своем старике? — ощетинился Марс. — Тебя упрятали на двадцать лет, Мелвин. Убили твоих родителей. — Ты не хочешь, чтобы они за это ответили? Не хочешь увидеть, как убийц твоих родителей привлекут к ответственности? — «Да Знаю, знаю, — несчастным тоном проронил Марс. — Послушай, я не хочу, чтобы это сошло кому-то с рук. Просто что? — сурово попросил Декер. Что у тебя в жизни есть еще что-то более важное, чем это? — А тебе-то что? — рявкнул Марс. — Это не твоя чертова семья. — Но у меня была моя чертова семья, — парировал Декер. — Кто-то ее убил. Я мог отвернуться от этого и продолжать жить собственной жизнью, но могу сказать тебе вот что, Мелвин. — Можешь попробовать отвернуться, но что за жизнь у тебя будет после этого? Ничего не стоящее. гробастов свое полотенце, он сошел с дорожки и направился прочь из зала но у порога остановился, обернувшись к Марсу. «Как бы там ни было, в тот год ты должен был выиграть Хайсмана. Парень, получивший его, продержался в профи всего пару лет, да и то ничего стоящего толком не совершил, а заодно ты стал бы нападающим, новичком года, одной левой. А то, что тебе просто не выпало шанса, вовсе не значит, что ты не был суперзвездой, потому что был». И закрыл за собой дверь, А Марс так и сидел на скамье, уставившись в пол.